Глава 9. «Устя, у меня к тебе просьба», — отрывисто сказал Иверзнев, в третий раз ополаскивая окровавленные руки под рукомойником. Устя молча повернула к нему осунувшееся от усталости лицо. День выдался тяжелый. Утром на завод прибыл новый полицмейстер на тройке гнедых. Он как раз въезжал на заводскую улицу, когда за околицей вздумалось завыть какому-то оглодалому волку. Гниды, в отличие от привычных заводских лошадей, перепугались до смерти, вскинулись на добы путай по стромке, и понесли. Напрасно возница силился отчаянным криком и кнутом образумить их. И как назло, навстречу вышла партия каторжан, отправлявшихся на работу. Тройка врезалась прямо в толпу людей. Над заводом поднялись дикие вопли. Восемь человек сволокли в лазарет с перебитыми руками и ногами. И, Иверзнев со своими помощницами и двумя фельдшерами сбили с ног. «Меня еще Антонов не осмотрен. Ногу раздробило просто в осколки, как бы не пришлось отнимать. И что за мода у господина полицейского носиться по заводу на тройках? Кому здесь интересно это фанфаронство? Одни беды людям». А уже совсем поздно. Не могла бы ты отнести вот это в дом Брагина. Это для его сына я готовлю каждый вечер. Но ведь барин-то на заводе, робко напомнила Усти. Оно как не допустит меня. Скажи, что, по распоряжению доктора, какая разница, кто даст ребенку лекарство? А я сейчас здесь нужнее, Ступай, ради бога, уже скоро ночь. Настойка в шкафу, бутылка зеленого стекла, четыре ложки и кусок сахару. Голос иверзни вызвучал непривычно резко. Он даже не смотрел на устью, и та почувствовала, что лучше будет не спорить. Тщательно вымыв руки и сняв перепачканный кровью передник, она разыскала в шкафу нужную бутылочку, спрятал ее за пазуху, оделась и вышла из лазарета. — Селина, куда? — лениво окликнул краульный у ворот. — Бурчаку лекарство снесть, дядя стапов отозвала с устья. — Доктор велел. Поведешь ли? «Давай уж сама!» — зевнул солдат. «Да недолго гляди!» Благодарно кивнув, стени побежала по протоптанной в снегу тропке. Она была даже рада нечаянному заданию. От запаха крови, истошных криков и бесконечной беготни у нее уже темнело в глазах. А всю минувшую ночь еще и не удалось хоть убей заснуть ни на миг. О драке братьев-силенных ей рассказала всеведущая Катька. Молотили друг друга, как бешеные, пола строго разнесли, печь по кирпичикам рассыпалась, и бог знает почему, ведь братья родные. И чего не поделили, разбей, бог не пойму, таращила черные глаза цыганка. Устинья посмотрела на нее с грустной насмешкой. «Да ладно тебе, не пойму. Мне уж все конвойные доложили, не хуже и тебя. Из-за женетки дело вышло. Скажешь нет?» Катька, которая надеялась скрыть от подруги причину драки, растерянно умолкла. Помолчав с минуту, неуверенно сказала. Да может, брешут служив это, В жизни не поверишь, что из-за этой шалавы такие мужики сцепятся. Кыбы хоть из-за тебя. Устини только отмахнулась. Глаза ее были сухи, но губы сжаты до белизны, а руки, скатывающие на столе бинты, чуть заметно дрожали. Катька сердито посмотрела на нее и решилась. Да был он тут ночью, был, Ефимка твой, живой и целый. Михаил Николаевич ему руку вправлял. А Антипка и вовсе не пришел. Стал быть еще целее, так что тебя и будить не стали. Ты пошто ж не растолкали, Катька, всплеснула руками устя и умолкла, закрыв лицо руками. Цыганка беспомощно смотрела на то, как сквозь пальцы подруги текут слезы. Она уже открыла был и рот, готовясь уговаривать и утешать, но Синья вдруг успокоилась сама. Быстро с сердцем вытерла глаза, вправила в косу выбившуюся пепельную прядь, не глядя на цыганку, глухо сказала. «А может, и хорошо, что спала. Глаза бы мои его не видели, с женеткой вместе». Он уж до чего дошло с братом родным из-за гулящей девки сражается. «Уська, ты подожди серчать-то!» Катька почуяла, что все опять уходит куда-то не туда. «Я ж его рожу, юфимкину ну ты видала вчера, как бог свят прощение у тебя просить шел. «Не бреши, он и слов-то таких не знает», — отмахнула Сустинья. Встала и решительно начала собирать бинты. «Ладно, Катерина, будет об этом. Работа-то стоит, а мы языками метем. Еще Михаил Николаевич рассердится». Катерине оставалось только вздохнуть, и послушаться а весной уже пахнет здорово подумала устини поднимаясь на высокое крыльцо и избракидывая голову в темно голубом небе над заводом поблескавали первые робкие звезды вокруг еще стояли огромные выше роста сугробы с крыш свешивались многоярусные грозди сосулик но пахло уже по другому острова свежо Работа на заводе была давно кончена. машинальная на не повернулась к мужскому острогу. Черная и длинная крыша была хорошо видна с крыльца. И тут же, словно рассердившись на себя, отвернулась. Что ж я извожусь-то, чего мучаюсь? Не, я виноват. Ну как без меня лазарету-то? Вот нынче не было б меня, чтоб Михаил Николаевич один дел. А кто из мыши и травки настой варил? А кто бы мазь на тавлге готовил? А кто бы Семенова держал да когда ему перелом правили, до да лубки клали? Нет, нельзя мне уходить. Никак нельзя. Ведь людям пользы и облегчений нечто можно таковым бросаться. В которой уже раз мучительно размышляла устини, словно муж стоял напротив и мог слышать ее оправдание. А Ефим не смыслит ничего, понимать не хочет. Брат и того не слушает. А кто его еще, кроме Антипа, вразумит? Ох, беда. И что поделать-то? Сходить, что ли, к нему еще раз, усовестить? Но при воспоминании о том, как она бегала к мужскому острогу, Ефим так и не вышел к ней, Устинья вновь почувствовала жгучую обиду. Будто я гулящая какая. Как женетка это его. Будто виновата чем. Не могу я это к наледях срамиться. Не могу и все. Ох, да что ж делать мне с тобой, Ефим Прокопич? Что? Ты... «Чего, милая, здесь стоишь?» Скрип входной двери и старушечий голос заставили устю вздрогнуть и отвлечься от горестных мыслей. Из дверного проема на нее смотрела закутанный в платок кухарка Брагина. «Добрый вечер, Степанида Захарна!» Низко, по-деревенски поклонилась Устине. «Меня господин иверзнев послал. С лекарством для Алексея Афанасьевича. Сам прощение просит, никак не может вырваться. «Несчастье нынче на то «Ты уж знаем, слышали», — вздохнула старуха. «Э, какая нехорошая вышла. Ты заходь. Отдавать ты лекарствие умеешь?» «Невелика наука», — улыбнулась Устини, старательно обметая коты потрепанным гусиным крылом. захарно посмотрела недоверчиво, но промолчала. Подождала, пока Устини снимет кожух и платок, аккуратно уложит их на лавку в сенях, и размотает трепицу с бутылочкой. — Идем, милая. Молодой барин уж в постель. Они подолго не спят, маются. Из чего только? Бессонь? Болезнь стариковская. А они у нас махоньки. Идя вслед за кухаркой по темным синям, пусть невольно оробела. В господских комнатах ей приходилось бывать лишь один раз. В Москве, у Иврзневых. Дома в Балатееве деревенских не пускали дальше барского двора. Слава богу, в чистой одета. Испуганно подумала она, когда Захарно отворила низенькую дверь и возвестила. «Алешенька, это от доктора нашего с лекарством. Изволь, голубь, выпить». Захарно подтолкнула Устинью вперед и неуверенно взглянула на нее. «Управишься сама-то? У меня в кухне тесто ставлено, и того гляди через край сбежит». Как назад пойдешь, кликни меня с кухни, провожу. Войдя у стени робко осмотрела комнату с разобранной постелью. Сероглазый мальчик в расстёгнутой на груди рубахе сидел под одеялом, засыпанным книгами, и с удивлением улыбался нежданной гости. Таня смело улыбнулась в ответ, поклонилась. Доброго вечера, барин. Уж простите, что Михаил Николаевич не сам пришел, а меня прислал. Куда как заняты они нынче. Добрый вечер. А как тебя зовут? Спокойно спросил мальчик. ей ваша милость. Я не милость. Я Алёша. Меня так все зовут, и ты тоже так говори. Как прикажете. Извольте сесть ровненько. Сейчас в ложечку вам налью. Устинья вытащила из бутыли пробку. Мальчик с плохо скрываемым отвращением наблюдал за тем, как жидкость льется в ложку, но рот покорно открыл. Вот-вот-вот, и сахарочку извольте, у стини шлепнула прямо на розовый язык Алеши кусочек сахара. Вот и молодец вы. Теперь и почевать можно, помолившись. Я все равно не засну, грустно вздохнул мальчик, откидываясь на подушке. Папы нет, он на заводе, захарно занята, и неловко ее отрывать, она весь день на ногах, а читать уже темно. Папа не позволяет говорить, что не хватало мне еще испортить глаза. Родители слушаться надо, подтвердила Устью матовая бутыль в трепицу. Да и ночь на дворе, спать положено крещенным людям. Я крещеный, но все равно не усну, без улыбки сказал Алеша. Почему-то не могу, ночью особенно скучно бывает. Лежишь, лежишь, думаешь, все истории из книг вспомнишь, маму. А если засыпаю, ухожу во сне. Я этого вообразить даже не помню, а Захарна говорит, во сне бродите, барин. Устинья отставила бутылочку, подошла ближе к кровати. «И часто так с вами?» «Вы Михаил Николаевич, говорили ли?» «Нет». «А разве нужно?» — пожал плечами мальчик. «У меня ведь болезнь сердца, при чем тут? Почему ты рассердилась?» «И Господь с вами, барин, смеем ли мы?» Машинально пробормотала Устинья, сдвинув брови и напряженно думая о чем-то. Алеша смотрел на нее с растущим интересом. «А во сне-то круглым годом ходите?» Вдруг спросила Устинья. Аль только летом или зимой? Зимой? Неожиданно звонко рассмеялся мальчик. Всегда только зимой. Летом, не поверишь, сплю, как убитый и никакой бессонницы. Да кто ж болеет летом? Летом можно и на рыбалку, и на покосы, и купаться, и скакать верхом. Обучены? И часто скачете? Да всегда? Ты бы видела моего мышастого. Быстрее его в свете нет. Мы с булатом, это папенькин черкес. «Носим сады реки обратно, а потом...» «Воля ваша, барин, правду ли, говорите?» Устинья в упор посмотрела на него. «Как это можно, коли в сердце больно? Как и папаша вам дозволяет? Но ведь у меня ничего не болит, я совсем не устаю!» Мальчик растерянно посмотрел на нее. «Почему ты мне не веришь?» «Я верю». Устинья снова задумалась. «Стал быть, летом как бешеный носитесь, и спите покойно. И головка не кружится, и во сне не прохаживаетесь. «А зимой?» «А зимой прохаживаюсь», — со вздохом подтвердил Алёшка. «И чуть что, голова кругом, и падая на пол, как дурак, совестно даже, столько всякой раз переполоху, будто я барышня. Как с тобой забавно, однако, разговаривать. Ты можешь посидеть еще немножко? Пожалуйста. Если Михаил Николаевич на тебя рассердится, свали все на меня. Я завтра попрошу у него прощения, что задержал тебя». «Вот что, барин!» — у Устинья решительно уселась на табурет у стола. «Останусь, только уговор. Вы мне сейчас расскажете, что вы летом более всего есть любите. Только не сласти какие, а настоящий харч, коим люди сыты бывают. А после я вам такую побосенку расскажу, что скучать не будете». «В самом деле?» — оживился Алеш, «Ты очень мила, но изволь, я постараюсь все припомнить». Во-первых, я очень люблю черемшу, это лесной чеснок, и голубику, и яблоки, но их мало. А укроп, вот не поверишь, однажды целую грядку сживал сжевал зачастка, козел, <рис> вместе с семенами. Захарно очень сердилась, он ей нужен для солений. Устинья слушала, серьезно кивала, иногда хмурилась, стараясь запомнить. Несколько раз на ее губах появлялась осторожная улыбка. Когда же Алеша выдохся и умолк, она серьезно сказала. «Благодарствую, барин». «А зачем тебе это?» — поинтересовался Алеша. И, не дождавшись ответа, дернул глубоко задумавшуюся устью за рукав. «Ну, ты ведь обещала сказку-то!» «Извольте, вот слушайте». Жил, стало быть, в Брянском лесу, Под корягой старый леший. И было у него три дочери. Красавицы, каких ни в одном лесу более не было. И вот как весна, болото зацветет, Так дочери и воют, и ревут, и криком кричат, Женихов себе требуют. А где их взять-то, коли других леших на триста верст? в округе нету старый леший со всеми соседями в молодости перессорился всех повыгнал а теперь в пору самому себе бороду вырвать каждый день в дому лосянка вот где дочерям счастье взять и надумал он тогда когда наконец Захарна спохватилась, что с бурчуком больше часа находится чужая баба и помчалась в спальню Мальчик уже спал. У не поправляла на нем пуховое одеяло. Заметив, в дверях встревоженное лицо кухарки, она прижала палец к губам, тихо взяла со стола сверток со своей бутылью и на цыпочках пошла к порогу. Захарно изумленно посторонилась, пропуская ее. Ты как-то, милая, Алешеньку-то усыпела! Шепотом спросила она, глядя на то, как Устья торопливо накидывает кожух и обматывает голову платком. «Кожун день мучится, дитя, Почти до света без сна крутится. Может, лекарствие какое новое Михаил Николаевич сотворил?» «Прости, степанит Захарна, поспешать мне надо». Не ответив, Устьинья бросилась за порог. Захарна выскочила было следом, но серый платок гостя уже мелькал в конце расчищенной от снега тропинки. Кухарке оставалось только покачать головой и вернуться в дом. Когда Устья вырвалась, в лазарет, была уже почти полночь. Все спали, только в приемной молчаливой от усталости Катька дымывала полы. Устенья, едва успев сбросить промерзшие коты, вихрем промчалась мимо нее. Цыганка удивленно выпрямилась. «Дев влалы! Не что Ефимка опять выкинул чего!» Пробормотала она, глядя вслед подруги. Но ну, та, хлопнув дверью, скрылась в операционной. Там было пусто, тихо. Серый от недосыпа Иверзнев убирал в деревянный ящик инструменты. Увидев Устинью, он устало улыбнулся. от отчего так долго? Я уж Остапову посылал. Сказали, у молодого барина сидишь. Что ты там делала столько времени? Да ты бежала, что ли, всю дорогу? Зачем?» «Сказку сказывала». Устинья, ухватившись за дверной косяк, с трудом переводила дыхание. «Михаил Николаевич, разговор у меня к вам». «Прости, но о том, чтобы ты ушла из лазарета и слышать не хочу», — отрывисто бросил Михаил. «Мне не поверишь, уже по ночам снится твой уход. А без тебя тут просто не то». Устинья через силу улыбнулась. «Михаил Николаевич, вы меня простите уж, что я, дура, не ученая, рот тут распахиваю, но...» «Садись». Михаил, не сводя взгляда с разрумянившегося от мороза и бега устининого лица, ногой подвинул ей табурет. «И распаховый рот хоть до утра. Я слушаю тебя». Через десять минут Иверзни входил взад и вперед вдоль стены с незажженной папиросой во рту, а устини, подавшись к нему, быстро говорила. «И такое сомнение меня взяло. Как это зимой сердце болит, а летом дитё, как сумасшедшее, верхами носится с черкесом и в реку с усягает. Не бывает так? Сердце — это же не кости, которые к погоде ноют. Оно ну аль болит, аль здорово, и по-другому никак. Стала я его спрашивать, чем он летом кормится. Борчук мне все как есть рассказал. А уж как про укроп помянул, так я и уверилась почти. В чем уверила, устья? Тихо спросил Михаил, не сводя с нее взгляда. Боже мой, как же она хороша, когда вот так увлечена чем-то. Как чудно меняют цвет ее глаза. Против воли думал он, глядя на бьющие отчаянной синевой, ставшие огромными глаза молодой женщины, на горящие румянцем щеки, на пепельную прядь волос, то и дело падающую на высокий чистый лоб. Да вот извольте видеть, у нас в Росохине целая семья таких была, торопила Сустинья. Прохоровы. Большая четверо сыновей да дочери да снохи с детьями. И вся округа дивилась. Как лето, так сильнее их в поле нет, Как валы пашут, А зимою так за дровами В лес зятья с невестками едут. А сами Прохоровы на пече лежат, охают, Ни руки, ни ноги не поднять. И огород у них сплошь укропом До да Петруха и засеян был. Ели ее, как коровы, без продыху, Говорили, ну, тро требует. Вся деревня смеялась. И вот бабка моя первой дозналась, Коли, говорит, это у них семейные, Стал быть... Чего-то внутри им не достает. А это что-то как раз в укропе-то и есть. Ну вот как, к примеру, бабам брюхатым то глины невесть, с чего хочется поживать, то гвоздя железного пососать, то клюк выпадай, моченый, прямо среди ночи. И вот бабка тем Прохоровым, и матки с тятькой, и сыновьям, и дочерям стала за место укропы зимой стеблявца давать. Прорастет их на окне, и эту зелень-то дает. Еще много чего пробовала, но лучше всего орехи лесные были, и это самые овсовые зелень. И вот вам крест! В первую же зиму вся семья поднялась. То есть ты думаешь, медленно начал Михаил. Я думаю, что у барина молодого недодача какая-то, твердо закончила у Видя, что Иверзнев не намерен над ней смеяться, она слегка успокоилась и даже оправила сползший на затылок платок. Летом-то он укропом! да черемшою свою возьмет, а зимой никак. Вот и совсем худо ему делается, бедному. Погоди, но как же аритмия?» верзнев, крепко потер обеими руками лицо. «Я же слушал его сердце, там действительно перебои. Это никак не объяснишь недостачей каких-то пищевых веществ». «Тоска эта», — убежденно заявила Устиня. «Сами ведь знаете, мать у него померла. от Оттого и бессонни бродит по ночам. Не всегда бывает так». Просто одно а на другое легло. Ему надо бы валерьяного корня, до дурмана, только по чутке. Дитё всё-таки. А там и само пройдет. Потому сердечко молодое надолго в тоске не укрепится. Да еще хорошо бы, знаете чего? Того корешка волосатенького, коим мы с вами яшку поднимали. Я сам хотел просить тебя об этом, помедлив, негромко сказал Иверзнев. Но не смел. Не смели? Всплеснула руками Устья. «Да по что ж не смели-то?» «Я тебе говорил, женьшень — очень ценная вещь, и тот, который ты нашла целиком твоя собственность. Как я мог просить его у тебя для барского ребенка, если женский барак полон катаржанскими детьми, такими же больными, если не хуже?» «Не хуже, Михаил Николаевич», подумав медленно, сказала Устинья. «Эти-то дети больше от грязи болеют, да от Харчи худого, да от коросты, Я же все время там лечу. Знаю. Ни разу еще мне тот золотой корешок не понадобился. А дитё? Оно и есть дитё, какая разница? Барской аль простой. Всю едино душа невинная. Так что дозвольте мне настой готовить. Да овес прорастить на окне-то. Даст Бог поставить Алексея Афанасьевича на ноги. Вам начальник спасибо скажет. Не мне, а тебе, сердито поправил Иверзнев. «Я, как ты видишь, не сумел даже правильно поставить диагноз и назначить лечение. Знающим врачом оказалась ты, а вовсе не я». «И Господь с вами, что говорить то Отмахнулась, покраснев стени «Что я знаю, что я видела?» «Какие такие книжки прочла?» «Только и польза, что с бабкой всю жизнь по лесам за травой ползала». «Это ж ведь случай, что у наших Прохоровых такая же болезнь была, а так?» «Не спорь со мной». Иверзнев вдруг перестал ходить из угла в угол, выбросил в ведро так и незажженную куперосу и глубоко вздохнул. «Боже, какая страшная, чудовищная несправедливость! Как это отвратительно!» «Ох ты, да о чем вы?» — снова испугалась Устинья. «То, что ты здесь, здесь, на каторжном заводе, ни в чем не повинная. И не только ты, Усти, если бы ты могла учиться». Если бы ты не убивалась с малолетства в поле не рвала жилы для барских прихотей, ты бы сейчас уже профессором медицины была. Спать вам надо ложиться поскорее, Михаил Николаевич, вот что! слабо улыбнулась у Сустенья. Если бы докобы, да то красли бы во рту грибы. Тебе надо учиться грамоте! решительно перебил ее и верзнев. Еще не поздно дать тебе необходимые знания. Ты молодая и умная. Схватишь сразу, и я убежден? Да когда же мне взмолилась сустине. «Тут с утра до ночи носишься, присесть некогда. На сон времени не остается, да и кто мне дозволит». «Чье ж дозволение нам с тобой нужно?» — пожал плечами Михаил. «Мы можем хотя бы полчаса каждый вечер тратить на...» «Усть, что с тобой? Что я такого сказал?» Лицо молодой женщины потухло на глазах. Взгляд уткнулся в пол, черты окаменели. Иверзнев молча удивленно смотрел на свою помощницу, не понимая, чем вызвана такая перемена. Наконец Устинья, медленно запинаясь, выговорила. «Сами подумайте, Михаил Николаевич, на что же это похоже будет, коли мы с вами каждый вечер? Не подумайте, что у меня дурное что-то в мыслях, барани бог! Только не годится это, люди кругом, про меня и так бог знает, что болтают, а еще и...» Она не договорила. Эверзниф в сердцах ударил кулаком по стене. «Что за глупости, усти? Никто ничего не болтает. Поскольку и болтать нечего. Да и пробовал бы кто рот открыть. Эти ворнаки, которых ты здесь лечишь, в лоскута порвут любого, кто про тебя скажет мерзость. Ты же ночами сидишь возле них. Снимаешь боли, сказки им свои рассказываешь. Ни один не посмеет. Может, она и так?» Усти, слегка испуганные его взрывом, все же упрямо свело брови. Только замолчи ради Бога. Я знаю, что ты имеешь в виду. Этот твой Ефим, который ноги твои не стоит, который, между прочим... А теперь вы замолчите, взвела сустение, и Михаил невольно осекся. Ефим муж мне. Коль взялся, суди его Бог. А ругать не дам. Всяко с людьми бывает. И добрый, и худой. А только Ефим... Воля твоя, но он не должен так обращаться с тобой. Уже спокойнее возразил Михаил. Как умеет, так и обращается. Мы с ним не господа, а другому обращению не обочены. Отрезала Устинья и решительно поднялась. Дозвольте идти, спать давно пора. Усть, подожди, прошу тебя. Иверзнев загородил ей дорогу. Прости меня, не сердись, я верно не прав. Бог с ним, с этим твоим разбойником. Верно, в нем есть что-то хорошее, коли ты его любишь, но... Тут и оно, и вы меня простите грустно улыбнула Сусти. «Вы ведь человек добрый, только барин, и вам не понять. Уж не обессудьте, никак я не могу с вами грамоте учиться». «Сможешь», — упрямо заявил Иверзнев. «Да зачем же в долго ящик откладывать? Вот смотри». Шагнув к печи, он поднял с пола холодный уголек. устини с недоверчивой улыбкой наблюдала за тем, как Михаил углем выводит на беленом боку печи странные палочки и колечки. На самом деле все легко. Я вообще всегда считал, что детей у нас учат очень бестолково. Чем проще, тем лучше, верно ведь? Стал быть, и начинать надо с гласных звуков. И без всяких азов и буков только голову младенцам забивают зря. Да, не крестисты, ничего ученого я пока не говорю. Вот смотри, это а! Это о, это И, а это У! У, сенье! «Первые буквы твоего имени. Запомнишь?» «Не знаю, Борин. Растерянный устья не сводило глаз с черных кривоватых букв на белом боку печи. «Запомнишь? Никакой мудренности тут нет». «Как можно беспечнее», — сказал Михаил. «Мимо этой печи ты бегаешь сто раз на день. Каждый раз будешь останавливаться и вспоминать. Если забудешь, спросишь меня. Понятно? Как прикажете?» «Не как прикажете, а ура, так точно!» Усмехнулся Михаил, и Усти против воли улыбнулась тоже. И не пугайся, вон как побледнела. Ничего мудреного, говорю тебе, и букв этих всего-навсего неполных четыре десятка. Даже если в день запоминать Потри, через полторы недели уже будешь знать. Нипочем мне не одолеть, пробормотала Устинья. Но глаза ее смотрели, не отрываясь на черные черточки. Михаил покачал головой. Отвернулся, Увидел стоящую на пороге Катьку. Цыганка подмигнула и улыбнулась вдруг иверзнево широкой, сияющей и одобрительной улыбкой.